Портреты нескольких министров. Когда хочешь рассуждений и хороших общих принципов, нужно советоваться с Паниным, но отнюдь не в делах частных. Ибо тут он начинает увлекаться, и так как он очень упрям, то он только введет вас в заблуждение. Его доля дела иностранные. Князь Шаховской. оракул во всем, что касается внутренней формы, установленной законами. И чтобы распутывать ябеду и плутни. Но он ненавидит новизны, и особенно ту, какой ум его мало развитый, не может постичь. Но хороша ли, дурна ли вещь, как только ее предлагает генерал-прокурор Глебов, предмет его ненависти, он забывает свою честность, поистине римскую, только для того, чтобы ему противоречить. Рутина в делах иностранных составляет конек канцлера Воронцова.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 Он слишком тверд, чтобы можно было надеяться, что он изменится. Только его личный интерес может его заставить измениться. Это все, на что можно надеяться. У генерала Чернышова есть ум и способности ко всякого рода делам, но у него слишком большое самолюбие, которое портит его многие хорошие свойства, и он часто бывает пропитан ложными правилами, и есть что-то подозрительное во всем, что он делает, и даже во всех его качествах. Фельдмаршал Салтыков — очень добрый человек. Он деятелен, и у него много здравого смысла, что несомненно играло большую роль в его славе, которую трудно понять, зная его, и которую все же нельзя всецело приписать счастью, а должно приписать проблеском качеств, когда этому способствовал его здравый смысл. Гетман молодой выскочка, у которого верный взгляд, когда он уверен в себе, что случается редко. так как он дает руководить собою всем тем, с кем он живет, А он живет лишь с теми, кто его забавляет. Он наивен и прям, но распускает себя. И тогда все остается на волю божью. Суворов очень не предан и в высокой степени не подкупен. Он без труда понимает, когда возникает какое-нибудь важное дело в тайной канцелярии. Я бы желал доверяться только ему. Но должно держать в узде его суровость, чтобы она не перешла границ, которые я себе предписала. У графа Григория Орлова орлиная проницательность. Я никогда не видела человека, который бы в таком совершенстве овладевал всяким делом, которое он предпринимал или даже таким, о котором ему говорят. «Все дурное и хорошее в этом деле приходит ему сразу на ум. и одно за другим стремится из его уст как поток до тех пор пока он не задохнется, говоря об этом он испытанный честности я думаю что лучше всего можно его описать сказав что его ум и его характер происходят от необычайной силы его тела и от темперамента жаль что воспитание не помогло его талантам и качествам которые действительно превосходны но которые благодаря небрежности остаются необработанными что он хочет оправдать презрением к мелочам этого мира